Глава вторая. Воспоминания. Разбудил меня громкий голос кондуктора, который сообщил, что мы приехали. Я сонно п о т е р глаза и пошла на выход. Казалось, что боль в теле у с и л и л а с ь и теперь было трудно даже переставлять ноги. Да ещё и странный сон опять приснился. Не часто снились сны, где я видел незнакомых людей, с которыми всегда происходили какие-то неприятности. о т с л о м на о каблука у девушки, идущей под а л т а р е до смерти забитого ногами парня. Да, сны всегда были разными, как и люди. з а д у м а в ш и й с я мужчине, у которого украли какие-то ценные бумаги, именно он был главным действующим лицом в сегодняшнем сне. Я перестала смотреть по сторонам, да еще и голова кружилась, создавая ощущение к а р у с е л и Наверное, логично, что в итоге я столкнулась о какого-то незнакомца. Это стало закономерным итогом моего ужасного состояния. До слуха донеслось возмущенное восклицание, которое показалось с м у т н о з н а к о м ы м Неужели Роджер так сильно п р и л о ж и л меня об стену, что мне начали мерещиться знакомые голоса в соседнем городе? Куда п р е ш ь Вызверился на меня парень лет двадцати, у которого из рук выпал пакет от неожиданного удара в спину. Обернувшись, он смерил меня взглядом корей класс цвета горячего шоколада и дернул меня за капюшон. Гневный вид незнакомца тут же сменился о шарашенным. Он смотрел на моё изуродованное после аварии лицо и кривился. Что, не нравится зрелище? А н е ч е г о было стягивать капюшон с головы. Конечно, вслух я этого не сказала, а просто прохрипела, натягивая капюшон обратно. Извини, это случайно вышло, не хотела тебя толкнуть. От чего то меня вдруг охватило и рациональное р чувство г о р ь к й обиды. с л о в н о м ни не этого парня было для меня невероятно важным. Я бросил на незнакомца хмурый взгляд и подметил, а что он очень даже симпатичный: высокий, с темными короткими волосами, на лице четко выделяются скулы, прямой нос, тонкие губы. Да, парень определенно не страдал от недостатка женского внимания. При этом одет он был в рваные джинсы, и это отнюдь не дань моде. Потертая кожаная куртка, скорее всего, видела еще времена наших дедов, а на ногах незнакомцы были такие же убитые кеды, как и мои. Кто тебе так? Внезапно сочувствуем произнес он. Ого, это что-то новенькое. Обычно от меня либо шарахались, как от чумы, либо брызгли упинали, чтобы держалась подальше. Не любят люди видеть рядом с собой уродство. От удивления п е р е с т а л а хмуриться и заметил во взгляде парня неподдельное сочувствие. Я знал, а что это не жалость, от которой также начинает т о ш н и т ь похлеще, чем от брезгливости. Парень именно сочувствовал мне. А вот что было удивительным, он показался мне до безумия знакомым. с л о в н о мы провели не один месяц в каком-нибудь летнем лагере или учебном заведении, а после не виделись много лет. Вот это номер. С каких пор мне кажутся знакомыми люди, которых я по идее при всем своем желании никогда не могла бы встретить? Да у меня не получалось в с п о м н и т ь даже свою лучшую подругу, хотя я видела ее фотографии и общалась по телефону. И тут на тебе, незнакомец в соседнем городе. Поразительно. Наверное, я бы задумалась над этим серьезнее, но мне становилось хуже с каждой секундой. Потому я поспешил ответить парню, чтобы поскорее уйти и забиться в какую-нибудь подворотню, где смогу переждать приступ дурноты. Никто, это не важно, не надо идти. Мотнула я головой, от чего перед глазами все поплыло. На нас уже начали обращать внимание. Случайные прохожие бросали косые взгляды в нашу сторону, поскольку кому-то показалось, что мы хотим подраться. Такой поворот событий меня не устраивал категорически. Потому я решил быстрее оттуда убраться. Попыталась обойти незнакомца стороной, все же он стоял передо мной и отчего-то отказывался двигаться в сторону. Только не всем мечтам суждено сбыться, и мое везение закончилось, о чем сообщило сильное головокружение. Зашатало меня настолько, что я не удержалась на ногах и п о л е т е л а на землю. Удивление было велико, когда вместо асфальта мое тело встретилось с довольно сильными И очень горячими мужскими руками. п о д н я в глаза на парня, который меня поймал. Я попыталась его поблагодарить, но в ушах жмело настолько, что я услышала, как из моего рта вылетают л и ш ь н е внятные стоны. Мир прыгал вверх вниз, как резиновый мячик, и я осознала, что реальность решила помахать мне ручкой. Я плыла в пустоте, куда ни глянь, абсолютная темнота и ничто к о л е б я щ е е с я вокруг. Во всем теле ощущалась необычная легкость. Это было настолько непривычным и приятным, что в душе начали вспыхивать и с к о р к и безмятежной радости. Наконец-то мне хорошо и не больно. Не успел я насладиться этим п о к о е м как в голове послышался раздражающий гул, который становился все громче с каждым мгновением и в итоге слился в к а г о ф о н и ю голосов. Люди разговаривали все одновременно. И к а ж д а й о своем хаос звуков давил на мозг и вызывал глухое раздражение. Иногда яркими бликами вспыхивали образы незнакомцев. Они мелькали до того быстро, что хотелось зажмуриться, будто кто-то включил ускоренный просмотр слайдов в папке с фотографиями. В голове нарастала пульсирующая боль. Она словно щупальцами пробиралась внутрь мозга и вызывала желание застонать. Я даже успела пообещать, что больше никогда не буду радоваться, раз за такой короткий м и г с ч а с т ь я приходится платить такую цену. Только кому нужны мои обещания? Правильно, никому. Именно поэтому мне показалось, что сейчас мозг п у п р о с т у взорвется. Внезапно все замерло и затихло. г о л о с а мельтешение лиц даже более отступило. В изумлении я широко распахнула глаза. и уставилась на одну единственную фигуру, которая осталась в этой чернильной пустоте. Передо мной появился подросток ш е с т н а д ц а т и л е т в о з р а с т я знал а точно, поскольку именно так ее и запомнила. Миловидная девочка с огромными сиреневыми глазами, обрамленными пушистыми черными ресницами, пухленькие губки бантиком, аккуратный слегка вздернутый носик. Лицо сердечком обрамляли светлые льняного цвета длинные волосы. Она была похожа на ангела. За это ее все любили. Часто делали поблажки. Когда-то. з а м и р а н и е м сердца я смотрел на эту девочку, стараясь унять боль в душе от с к р ы в ш е й с я мне истины. Я смотрел на себя, ту, которая была до аварии. Память вернулась неожиданно и стремительно заполнила всю пустоту вокруг. Безжалостно опуская меня с небес на землю. Она объяснила, от чего последние пять лет я жила в воду. О ну, да. Теперь мне стало ясно, почему воспоминания не возвращались, несмотря на сотни показанных фотографий, в и д е о з а п и с е й разговоры с друзьями и знакомыми. И я расхохоталась, словно безумная, выплёскивая с этим горьким смехом весь ужас прошедших пяти лет. У меня не было шансов вспомнить хоть что-то в доме Кэррола й н а р о д е р и н Все, что мне показывали, выдавая за мою прошлую жизнь, никогда не был о моим, поскольку я н е э н и Роддерин. Забавно, что мне раньше не удавалось ничего понять. Видимо, из-за постоянного стресса память решила нагло запечатать все воспоминания. Тихо вздохнув, я протянул руку в сторону, с в е т л ы о волосы девочки и улыбнулась. А затем мне два слышно п р о ш е п т а л о «Меня зовут Эмили Райн. Кстати, мой день рождения будет только через три месяца. В конце августа мне исполнится двадцать один год. Но все же насколько удивительно, что внутри ни разу не шевельнулось п о д о з р е н и е когда меня все называли Энни. Видимо, для моего мозга имена оказались очень созвучными, потому и это и не вызывало протеста. Другого объяснения я не могу найти.» Хотя я же не специалист в области амнезии и т р а в м головы, а без п р е у в е л и ч е н и я меня собирали по кусочкам после аварии. Я отстраненно подумал о пяти годах, проведенных в доме семейства Родерн. Интересно, а к э р в е й н о сознавала, кто я, когда выдавал а за свою погибшую дочь? Конечно, она была осведомлена, кем я являюсь, но понимала ли, чем ей грозит мое присутствие в доме? Неужели в своей ненависти женщина ни разу не задумывалась, что я могу сделать с ней и Роджером? Ведь целых пять лет мои способности абсолютно не контролировались. Просто чудо, что эти двое еще живы. Хотя, судя по тому, как с меня не сводили глаз, все они знали. Возможно, в одной из тех баночек с лекарствами, которые меня заставляли пить в течение четырех лет, и была их страховка на случай внезапного срыва моих способностей. Это лишь последний год, я только делала вид, что принимаю лекарства, а сама тайком начала выплевывать таблетки. Однозначно, они с Роджером были в курсе, кто я такая. Недаром же к а р а в и н говорил, что их убьют, если узнают. Ну что же, кое-кто доигрался. Издевательство я прощать не собираюсь. Они получат сполна за всю свою ложь, за ужасы, боль, которые я пережила по их вине. ведь даже если я не смогу подобраться к этим мразям лично, всегда будет возможность натравить на них корпорацию. там не прощают тех, кто ворует их собственность, а я п р и н а д л е ж а л а корпорации Национальное развитие психических способностей, сокращенно ПАНТ. мы даже шутливо называли друг друга и ученых, работающих на корпорации, панды. кстати, это придумал один из мальчишек, которого уже давно нет в живых. Говорят, он был один из первой партии детей с п с и о н и ч е с к и м и способностями. Я и седьмой, поэтому его не застало. Но память о предшественниках навсегда остается в стенах корпорации. Вроде это было одно из негласных правил — помнить каждого. Смешно, но тут и я умудрился отличиться и забыть даже себя. Таких детей, как мы, искали по всему миру последние сотни лет. Нас забирали от родителей в десятилетнем возрасте. И помещали в специальные центры, расположенные в разных уголках мира. Там мы росли и взрослели, учились обращаться с собственным даром и становились расходным материалом в руках сумасшедших ученых. Корпорация ПАНТ занималась исследованиями в области развития дара. Они мечтали создать поколение будущего с нашей помощью. Другими словами, узнать, каким образом мы можем делать то, что недоступно другим. Красивые слова звучали со всех телекранов э по радио. Каждый билборд и сайт п е с т р е л постерами с лозунгами. Эти дети — наше будущее. Но, к сожалению, такие речи были рассчитаны на большую публику. На самом деле, ПАНТ преследовали иные цели. Позже я лично в этом убедилась. Вообще трудилась корпорация на благо людей уже довольно долго, почти полтора века. Но это официально, а реально намного дольше. Просто раньше им не давали забирать детей, и приходилось делать в с е т а й н о Разрешение на работу с людьми корпорация получила, как говорилось ранее, всего сто лет назад. До этого она была небольшой фармацевтической компанией, после стала исследовательским медицинским центром, а когда достигла определенных высот, перешла на новый уровень — работа с псиониками. На самом деле, возможно, панд и раньше бы этим занялись. Но о людях с псионическими способностями мир узнал лишь сто лет назад. Какая паника тогда поднялась среди населения! Ведь это же нонсенс, что человек может силой мысли передвигать предметы, зажигать огонь или даже узнать, о чем думают люди. Но ужаснулись все, когда поняли, что псионики могут даже внушить другому человеку с в о и мысли и заставить людей исполнять свои приказы. Вот именно тогда и появились корпорации, которые успокоили общественность, заверили, что псионики не представляют угрозы, и их надо исследовать. в е д ь такой дар открывал поистине невероятные перспективы. И надо признать, за последние лет двадцать корпорация Панд весьма преуспела в своих изысканиях. Ученые Панды смогли разработать препарат, который пробуждал в человеке способность телепатии, эмпатии. И даже телекинезу. Правда, действовал препарат только на обычных людей и всего пару часов. Кроме того, у в о с ь и с я т и процентов испытуемых вызывал аллергию, приводящую к и н в а л и д н о с т и а десять процентов от него умирали. Для людей со способностями все обстояло еще хуже. Выжил всего один, но мы его не видели и не знаем. Просто ходят слухи, что он существует. После обнародования данных эксперименты попробовали прекратить. Все же люди очень любят устраивать всякие движения в помощь несчастным. Только закончилось это тем, что все засекретили. Несколько показательных увольнений, судебных разбирательств и п р о ч е й чепухи, которые свято верит основная масса населения, сделали свое дело. Народ поверил и благополучно обо всем забыл. Смысла что-то делать дальше не было. Ведь справедливость восторжествовала, и корпорация спокойно п р о д о л ж и л а заниматься своими исследованиями. Но теперь детей вновь забирали тайно, старались сделать это максимально безболезненно и тихо, чтобы не вызывать новые волны н е д о в о л ь с т в и не поднять шум. Очень часто родители шантажировали, чтобы те молчали, хотя все они были рады, когда маленького монстра увозили люди в белых комбинезонах. Правда некоторым просто платили за ребенка, и таких, к слову, было много. Конечно, после ч р е д ы экспериментов детей стало намного меньше, но это никого не огорчило, ведь в данный момент ученые пытались разобраться с тем, что уже придумали, и такое количество подопытных больше не требовалось. Препарат тестировали очень редко и после очередного улучшения. На последних испытаниях Аллергии в о з н и к л а лишь у десяти процентов испытуемых, а умер всего один человек. Только с псиониками все обстояло по-прежнему. Никто не выживал. Потому последний приказ главы корпорации был четким: у с о в е р ш е н с т в у ь препарат, чтобы он работал на псиониках и давал долгосрочный эффект. Я сама с л ы ш а его, как Кристиан Девер, а с к а з а л об этом пять лет назад, когда сбегал. Смешно то, что и с п у г а л с ь я именно в тот момент. Просто умирать не хотелось, очень. Произошло это, когда нас готовили к контрольному испытанию. Каждый день шести испытуемым делали инъекции, которые притупляли псионические способности. Один из ученых решил, что именно н е з а г у ш е н н ы е способности приводят к смерти псиоников. Вот нас и готовили так, чтобы препарат подействовал правильно. д е л у л и из п с и о н и к о в обычных людей. Но после последней инъекции всем шестерым внезапно стало очень плохо. Хоть и не хочется об этом думать, но есть подозрение, что кроме меня не выжил никто. Из лаборатории выносили нас по очереди, точнее вынесли всех кроме меня. В тот момент лично я напоминал труп. Помню, как меня печально осмотрели и махнув рукой. Даже дверь не стали закрывать, так я и смогла сбежать. Никто не о ж и д а л о т р у п а такой прыткости. Да я и сама от себя не ожидала, что смогу хотя бы пошевелиться. Проделав путь от лаборатории до этажа персонала, я наткнулась на охрану, совершающую обход. Пришлось спешно искать укрытие. Мне стало очень страшно, что сейчас меня найдут, потому я зашла в первую попавшуюся дверь. Только при этом не прочитала, что написано на табличке, и оказалась в кабинете генерального директора. Причину, по которой кабинет был открыт, я поняла, когда из соседнего помещения донесся звук шагов. Там находилось что-то вроде комнаты отдыха, и это мне удалось разглядеть немного позже, когда я у д и р а л а оттуда. Так вот, поняв, что сейчас в кабинет зайдут, я не придумала ничего лучше, чем залезть в шкаф, стоящий в углу. Он был не большой, но мне места хватило, ведь я тоже не гигант. К тому же через замочную скважину была очень хорошо видна входная дверь. Вот тогда я увидела в первый и последний раз голову корпорации Кристиана Девера. Скорее всего, я была одной из немногих, видевших этого человека, и уж точно единственной из подопытных, узревших самого главного гада. Как у з н а л что это он? Очень просто. Последняя инъекция, в отличие от остальных, которые нам делали, не притупила способности, она увеличила их в разы. Кстати, благодаря этому я узнал три невероятные вещи в тот день. Первое: сегодня нашей группе вкололи тот самый препарат. Второе: я стал вторым испытуемым, который это пережил. Третье: тем мифическим единственным выжившим из п с и о н и к о в Был глава корпорации. Последнее заставило меня изрядно п о н е р в н и ч а т ь Повезло, что д а р усилился, благодаря этому удалось закрыться от крестьян а д е в е р а и меня не поймали. А дальше был дерзкий побег. Отключив все камеры слежения с помощью удара, я просто ушла, убедив всех встречных, что они меня не видели. Доехала попуткой в городок под названием Рентон и там впервые увидела ее. Энни Родерин. После нашей встречи она постоянно мелькала в моих мыслях, не давала покоя и не исчезала ни на миг, чтобы я н и делала. Именно по этой причине я направилась за ней в соседний город Эверетт, который являлся административным центром округа. Все дело в том, что мне стало плохо, когда я встретилась в з глядом сенни. Это был первый раз, когда я увидела смерть человека, которая еще не произошла. Раньше все, что я могла делать, это ловить смутные образы мыслей человека, чувствовать его настроение, и один раз м о г л а п е р е д в и н у т ь стакан, не прикасаясь к нему. в с е никому я всегда была посредственным, не то что Джим. Вот кто творил настоящие чудеса. Он мог двигать вещи туда-сюда по своему усмотрению, всегда знал, кто и о чем думает. Кроме того, у Джима получалось подняться в воздух на пару секунд. Один раз он даже заставил ученого не делать болезненный тест, а просто записать, что результат положительный. Только ему все это не помогло. В тот день Джима из лаборатории вынесли первым. И вот стоило мне встретить Энни, как мой д а р будто сцепи сорвался. Раз за разом я просматривал а одну и ту же сцену, только сценарий слегка менялся. Энни едет вместе с к а й р в а й н в автомобиле. Они останавливаются на перекрестке, о чем-то спорят. Дочь хочет выйти, но мать закрывает центральный замок. Загорается зеленый свет, и к э р л а й н жмет на педаль. Водитель грузовика с разгона уезжает точно в то место, где сидела Эни. н Потом сирены, мигалки. Из автомобиля достают и с к о р е ж е н н о е тело девочки. к э р о л а й н о т д е л а л с ь сотрясением мозга и разбитой губой. Сидим в машине скорой помощи, она постоянно повторяет, это все ее вина. О чем говорил женщина, мне было неясно до этого момента. Смерти дочери Кэролайн виню и меня, потому что я пришла к ним и сказала, чтобы они не ехали на этот чертов перекресток. И Энни перед самой аварией хотела выйти, поскольку испугалась. Она в отличие от своей и д и о т к и мамаши мне поверила. Только к э р в а н не захотела уверить п с и х о в а н н о й к о т о р у ю забыли сдать корпорации. Она меня именно так и назвала. Людям всегда было проще обвинить всех вокруг, лишь бы успокоить свою совесть. Вот и мать, потерявшая дочь, решила, что все произошло из меня. Иначе ей пришлось бы посмотреть в глаза правде, той самой, где в смерти Эни была виновата она, потому что это она не давая ей выйти. А ведь я до последнего п ы т а л а с ь спасти девочку, когда все мои уговоры не подействовали, пришлось ждать их на перекрестке. Я попыталась открыть дверь до того, как к э р о в а н ее заблокируют. Но, видимо, это была судьба. Несмотря на то, что к э р о в а н так и не выехал а на перекресток, грузовик занесло, и в этот раз он с м е л автомобиль вместе со мной. Ты зачем ее сюда притащил? Она же псих! А вдруг это человек-панд? Услышал я испуганный, да более знакомый женский голос, вынужднув из воспоминаний. Перед глазами сразу сплыла картина Порошеву. Как красивая девочка лет пятнадцати схватила меня за руку и потянула за собой к двери, которая всегда была заперта. На мои слабые попытки сообщить, что дверь закрыта и нам туда нельзя, она фыркнула, вытащила карту пропуска и заявила: "Нам можно, по крайней мере сегодня". В тот момент она для меня стала кем-то вроде старшего друга, наставницы. Ведь мне было очень страшно и одиноко, когда я только приехала в корпорацию, ревела три дня без остановки. А как еще может вести себя ребенок, у которого погибли родители, и он оказался в незнакомом месте? Успокойся, д ж и Гос, л о п а р н я с которым я столкнулась, узнала сразу. Ты же видишь, ей плохо. И вообще, где-то видел а работника корпорации, которому не хватило бы средств на простейшую пластическую операцию. Может, ей нравится ходить в таком виде и распугивать людей? Вновь буркнула девушка. Смотрел бы я на тебя, прохрипел я, открывая глаза. Как ты будешь ходить в п о с т о р г е с такой рожей? с т о и л о м н е заговорить, как раздался шелест. В комнате, кроме меня и парня, были еще четыре человека: трое парней и девушка. Баршиво было то, что все они наставили на меня пистолеты. Только парень, сидящий рядом, покачал головой и произнес: "Уберите". Или я сейчас уйду вместе с ней. Тихо выругавшись, они спрятали оружие и хмуро уставились на меня. Я Джим. Улыбнулся мне парень, стараясь успокоить, поскольку остальные молчали и буравили н а з о в ы м и взглядами. А как тебя зовут? У меня по темнело перед глазами. Наконец-то до меня дошел, почему он показался таким знакомым. Задыхаясь от эмоций, я смотрела на человека, которого считала мертвым. Ведь это его вынесли первым. Но как? Откуда? Мысли беспорядочно метались в голове. На глаза навернулись горькие слезы, и я с трудом заставила себя ответить: э м и л и меня зовут э м и л и Райн."